«Разговор. Кипяток и вся его банда ввалились в смерти идею. «Ну и дерьмо», — сказал один из них, глаза у него были красными из-за дряни, которую они гнали и пили в огромных количествах. «По металлическому мосту мы перешли маленькую реку, протекающую через гостиную, и спустились в коридор, который вел форельный питомник». Один из Кипятковской банды был так пьян, что свалился на пол, и другим пришлось его поднимать. Они почти волокли его за собой, так он был пьян. Он повторял снова и снова: Когда мы пойдем в смерть идею? Ты уже в смерть идеи. Что это? Смерть идея, а? А когда мы пойдем в смерть идею? Маргарет нигде не было, я шел рядом с Полин на всякий случай, чтобы отгородить ее от кипятка и его шпаны. Кипяток заметил ее и подошел ближе. Комбинезон на нем был в таком виде, словно его ни разу не стирали. «Привет, привет», — сказал он. «Что новенького?» «Ты слишком грязный», — ответила она. Кипяток засмеялся. «После вас мне придется мыть полы», — сказала она. «Где вы набрались этой гадости?» «Не надо так», — сказал кипяток. «А как надо», — сказала Полин, — «посмотри на себя». Я подошел ближе, чтобы отгородить ее от кипятка. Пришлось фактически влезть между ними. Полин была очень сердита. Я никогда раньше не видел, чтобы Полин сердилась. У нее был очень спокойный характер». Кипяток снова засмеялся, потом отцепился от Полин и подошел к Чарли. Чарли тоже не обрадовался его обществу. Странная процессия двигалась по коридору. «Когда мы пойдем в смерть идеи?»